Городище. Меня утром вызвал командир дивизии полковник Никитченко, и приказал выехать в городище. Этот районный центр в 15 километрах северо-западнее Сталинграда был назначен для дислокации дивизии. Я решила идти пешком. Надоело ползать. Хотелось размяться. Со мной пошли, начать оперативного отдела штаба артиллерии капитан Ковалев Н.А. За ночь дивизии, старший лейтенант Павлюченко МГ и два писаря штаба артиллерии дивизии Щербатюк и Галах. Отойдя километра три от Сталинграда, мы увидели на снегу свежий след человека. Причем шел не один человек, а несколько, аккуратно идя ступка в ступку. Но все же было заметно, что шел не один человек. След вел в разрушенную землянку. Мы окружили землянку, куда вели следы. Но выходных следов из землянки не было. Было ясно. Кто шел, находились в землянке. Я приказал, кто есть в землянке, выходи. Но никаких признаков не обнаружилось. В это время к нам подошли три солдата во главе со старшим сержантом. Это прибыли в Сталинград войска. Тогда я приказал старшему сержанту произвести залп поверх землянки, и только после второго залпа из землянки показались поднятые руки. Эсэсовцы, капитан и два старших лейтенанта, все в черных мундирах с эмблемой черепы кости» на рукавах. Хотелось тут же с ними покончить, но пограничник, старший сержант, попросил, чтобы эти трофеи мы отдали ему». Он только вышел на охрану, и вдруг такой трофей. На карте, отобранной у этих эсэсовцев, маршрут был намечен на Элисту. Пройдя километра три, мы заметили пляшущего Немчину за снежным брустверком. Подошли ближе, окружили, приказали руки поднять вверх. Это был здоровенный фашист, но, видимо, промерз, поэтому и топтался, как гусак, за снежным брустверком. Одет он был в полушубок, ноги обернуты одеялами. На руках овчинные рукавицы, хорошая меховая шапка. Все это, конечно, наше. Щербатюк и Галах занимались обследованием его вещмешка и рюкзака. Павлюченко разгружал карманы. Капитан Ковалев стоял спереди этого Немчуры с револьвером наготове. Я сзади. Этот немчура то опустит, то поднимет руки. Я подталкивал его пистолетом в спину, приказывая руки не опускать. И вдруг раздаются выстрелы. Мы как бы в шоковом состоянии, но факт. Убит Павлюченко и убит немец. Оказалось, этот Немчура в рукавице имел пистолет. И когда Павлюченко, нагнувшись, вытряхивал карманы его брюк, Немчура выстрелил ему в голову. И в тот же момент... Капитан Ковалев всадил две пули в грудь этого фашиста. Когда мы стали осматривать Павлюченко, во-первых, никаких признаков жизни. В голове раны не оказалось, сняли шинель, крови нигде нет. И когда расстегнули стеганку и отвернули шарфик, то сзади и шеи брызнул фонтан крови. Я зажал рану пальцем, наложили пакет, забинтовали и стали приводить Павлюченко в чувство. Растерли лицо снегом, и вдруг он открыл глаза и медленно задышал. Потом осмысленно огляделся и тихо проговорил, что у него сильно болит голова. Наконец мы его привели более или менее в нормальное состояние, чтобы можно было транспортировать. Щербатюк поймал на дороге первую попавшуюся под воду. Мы уложили Павлюченко на сани, и с ним я направил Щербатюка и Галаха а сам с капитаном Ковалевым пошел в городище. Пройдя еще 2-3 километра, мы опять наткнулись на след, ведущий к разрушенной землянке. У нас появился уже охотничий азарт. Капитан Ковалев зашел со стороны входа в землянку. Я же пошел прямо на землянку. Конечно, с пистолетом на готове. Подойдя к землянке, успел заметить — К противоположной стенке землянки прижался немец и вытянута в мою сторону рука с револьвером. Я отпрянул назад. Прогремел выстрел. Над головой просвистела пуля. Дело осложнялось. Мы залегли. Я ползком начал подползать к землянке, увидел, что мой дуэлянт копается с револьвером. Я прицелился пистолетом по его рукам. Но у меня не получилось выстрела. Недостатком пистолета ТТ в зимнее время было то, что при замерзании смазки ударный механизм не действовал мгновенно, а буквально сползал, и выстрела не получалось. Хорошо, что под полушубком на ремне был у меня второй пистолет — трофейный мелкокалиберной системы «Вальтер». Я выглянул вторично из-за брустверка. Немец продолжал копаться со своим револьвером. Я выстрелил по его рукам и, видимо, попал в левую руку, так как он вскинул правую руку с револьвером в моем направлении. Но я выстрелил второй и третий раз и выбил у него из рук револьвер. Он тогда в бессильной злобе стал ногами подкатывать к себе гранаты. Я встал в рост и приказал ему прекратить всякое сопротивление. Подошел и капитан Ковалев. Нам интересно было знать... Большая ли их группа решила выходить из окружения? По топографическим картам, отобранным у всех, маршрут был намечен, и листа. Все офицеры из армии Паулюса, с кем мне приходилось встречаться, в совершенстве говорили на нашем русском языке. На вопросы он отвечать отказался, всячески поносил Паулюса, называя его «предателем», «изменником» и говорил, что фюрер все равно снимет с него голову, и очень сожалел, что они не сумели пристрелить Паулюса. Он в бешенстве стал ногами подталкивать к нам гранаты, а руки-то у него серьезно были ранены, что послужило сигналом к тому, чтобы кончать с этой бешеной собакой. По документам и письмам мы узнали, что за птица была перед нами. «Сын фон Розенберга». Экономического идеолога фашизма Альфред Эрнст Розенберг, 1893-1946 Рейхс-министр восточных оккупированных территорий Один из руководителей НСДАП Родился в Ревеле, ныне Талин, в Российской империи В январе 1918 года окончил Московское высшее техническое училище ныне МВТО имени Баумана, с дипломом первой степени, как дипломированный инженер-архитектор. По официальным данным, единственный сын Розенберга умер младенцем. После этого случая капитан Ковалев категорически отказался идти со мной целиком по полю, а предложил выйти на дорогу. Мы не могли пройти мимо одной землянки, из ее трубы струился дымок. Мы зашли сзади и опустили в трубу пару гранат. Землянка рухнула, из-под развалин слышны были стоны. Павлюченко МГ здравствует и поныне, проживая в Карловке под Полтавой с немецкой пулей в шейном позвонке. Извлечь ее нельзя, так как может быть затронут основной нерв позвоночника, и человек тогда может лишиться подвижности конечностей. А могло это случиться и сразу? И так бы жил человек, прикованным к постели. В городище я занял землянку, в которой жил лично пастор Паулюса. Землянка состояла из двух комнат. Стены, пол и потолок. Все было обшито досками и покрашено масляной краской. Рядом землянка, где расположился штаб артиллерии. Это была кухня, оборудованная по всем правилам пищеблоков. А некоторые землянки были отделаны и оборудованы даже с некоторым комфортом. На стенах висели картины, в комнатах стояла мягкая мебель и музыкальные инструменты. В центре городища была большая площадь. В восточной части этой площади выселась кирпичная церковь, в которой немцы организовали госпиталь для офицерского состава. Этот госпиталь еще существовал некоторое время. Под церковью на площади было организовано офицерское кладбище, а в балке «Коренная» было организовано солдатское кладбище. Офицерское кладбище было приказано ликвидировать, захороненных откопать, если будут на них обнаружены какие ценности, кольца, часы, браслеты, кресты, снять, трупы сжечь или захоронить в виде братских могил. И вот можно было наблюдать такую картину. Солдаты откапывали труп захороненного и обнаруживали, что на пальцах руки есть кольца. Но ведь кольцо-то с убитого не снимешь. Солдаты отрубали пальцы с кольцами и бросали в котелок с кипящей водой, и таким образом снимали кольцо. А в рядом висящем котелке солдаты готовили себе поесть. Как-то ко мне пришла женщина, местная жительница, и сказала, что у нее во дворе в землянке жили немцы и оставили какие-то ружья. Я послал писарей штаба. И вот они принесли шесть замечательных ружей. Из них два зауэра, одно садочное. Садочное — охотничье двуствольное ружье 12-го калибра. Одно ружье дамское 16-го калибра, бескурковочка, французское. Два ружья браунинг. Среди этих трофеев — Была обезножен шпага, изготовленная в 80-х годах прошлого столетия в Златоустье. В той землянке жил Егерь Паулюса. Ружья принадлежали Паулюсу. Себе я оставил одно ружье Зауэр, садочное, и шпагу. Все остальные ружья отдал Камдиву полковнику Шпага, очевидно, была где-то взята в музее. Если взять ее за кончик острия, можно было согнуть в кольцо кафесу. И это можно было проделывать сколько угодно. Начальником госпиталя был старый немецкий врач, и мне пришлось с ним познакомиться. Он частенько проводил у меня вечера. Играли мы в шахматы. Самого Паулюса он характеризовал положительно, а вот его приближенных иначе не называл как «грабителями и насильниками». Говорил что поехал на фронт только по просьбе Паулюса. Он был вроде их домашнего врача. И по убеждению был антифашистом. Когда госпиталь ликвидировался, он расставался со мной со слезами, подарил мне все свои трубки, каких только там не было, шахматы, сделанные из кости, и маленькие наручные часы. Говорил, это часы его дочери. У меня ничего не сохранилось. Трубки я сам раздарил, а остальное у меня стащили. Все это хранилось в штабной машине, куда вход никому не был запрещен. Когда дивизия вышла под Сталинград, ей был придан дивизион зенитчиков. Командовал дивизионом капитан, фамилию не помню, а вот имя и отчество хорошо помню. Звали его Иваном Фомичом. Мы его все звали просто Фамич. В один из дней Фамич позвонил и пригласил приехать к нему в дивизион. Я поблагодарил, но отказался. Через некоторое время последовал второй звонок. Я немного догадывался, зачем меня приглашают, и я окончательно отказался. Через некоторое время поступила радиограмма. В дивизионе ЧП нужно ехать. Вошел в «Землянку», и увидел богатейшее застолье — икра, красная рыба, различные соленья и кондитерские изделия, апельсины, мандарины. За столом одни офицеры, уже малость выпивши, но хозяин приглашает и меня за стол. Конечно же, отказываться нельзя было. Выпил стакан водки и почувствовал себя плохо. Поблагодарив за угощение, я решил немедленно ехать домой. Когда садился в седло на коня, почувствовал себя еще хуже. Спустился в городище и, чувствуя себя все хуже. В седле я удержался, конь привез меня домой. Как меня сняли, ничего не помнил. Только в конце второго дня очнулся и начал чувствовать, что сердечная боль начинает уменьшаться. Рядом сидит врач, камдив шагает по комнате из угла в угол, и когда я заговорил, он начал меня отчитывать. «Не умеешь пить, не пей? Черт бы тебя взял! Сердце больное, нельзя пить!» «Спустя некоторое время я был в этом дивизионе с проверкой», — спросил Фомича, откуда был такой стол. Он сказал, у него родная сестра-врач, и во время Сталинградской эпопеи была в Ахтубе, за Волгой, главврачом госпиталя-санатория для высшего начальствующего состава. Как-то гулял со своим конем Васильком. Нам повстречался чистокровный охотничий пес Сеттер Лаверак. Я ему подсвистнул. Он безбоязненно подошел ко мне, как к своему хозяину, и с того момента от меня не на шаг. Когда мы уезжали из городища, я этого пса взял с собой. На станции Лавлинская это в 90 километрах северо-западнее Сталинграда, Мы долго стояли. День был весенний, погожий. Я сидел на порожках пассажирского вагона. Со мной был и пес. Я ехал первым эшелоном и был начальником этого эшелона. Смотрю, идет в окружении приближенных генерал-танкист. Это был рыбалку. Павел Семёнович Рыбалка, 1894-1948. Советский военачальник, маршал бронетанковых войск. Увидев моего пса, спрашивает, «Чей пес?» Я ответил, «Мой». Он говорит, чтобы я продал ему собаку. Я объясняю, что сам не покупал и продавать не собираюсь, а подарить генералу могу. Он сердечно меня поблагодарил и пса буквально силой оттащил от меня. И мне стало очень его жаль. Когда прибыли на место сбора остальные эшелоны, товарищи рассказывали, что через три или четыре дня этот пес прибежал в расположение штаба артиллерии дивизии. Два дня выл около моей землянки. Никому не шел и никакой еды ни от кого не брал, а потом скрылся. Я место себе не находил и не прощал себе, что поддался влиянию рыбалка.